В цивилизации создателей дела обстояли не просто хорошо. Они процветали с почти неестественной, идеализированной гармонией. Демографические кривые уверенно ползли вверх. Новые поколения рождались в просторных родильных центрах планеты румия, Мира, который из чужого и пугающего стал родным. Люди не просто привыкли к его бирюзовым небесам и малиновым лесам. Они вросли в него корнями. Их культура и сам образ жизни стали отражением этой планеты. Города-мегаполисы, вроде столичного Сарда, были вершиной инженерной и архитектурной мысли. Небоскребы из прозрачного архистела и полированной стали взмывали в небо их шпири терялись в слоях транспортных потоков где бесшумно скользили аэромобили парки и сады разбитые на террасах высотных зданий буйствовали земной и румийской флоры в космосе висели орбитальные кольца поселения сияющие огнями как драгоценные браслеты надетые на темную руку космоса казалось была достигнута та самая утопия ради которой когда-то и затевался Великий Исход. Но в самом сердце этого рая, в личных покоях лидера, царила тихая личная осень. Сам Артамонов, некогда могущественный и решительный, теперь стал тенью своего прежнего «я». Возраст согнул его плечи, посеребрил виски глубокой проседью и наложил на лицо паутину морщин, каждая из которых была памяткой о принятом трудном решении в прошлом. Рядом с ним оставалась лишь горстка самых верных людей. Трое его взрослых детей, уже сами обремененные своими постами и семьями, и его боевые товарищи — Боев, Стивенсон, Бернс, Репин, фулинь Они были живой историей, последними титанами уходящей эпохи но время не щадило и их их встречи теперь больше напоминали заседания совета директоров дорогого санатория в разговорах все чаще проскальзывали не тактические сводки а рекомендации врачей воспоминания подменяли собой планы на будущее а в паузах слышалось тяжелое, немного хриплое дыхание болезни и возраст неумолимо делали свое черное дело, выкашивая легенды одного за другим. Но самой тяжелой раной, которая не затягивалась и кровоточила до сих пор, было исчезновение Ирины, его жены, его соратницы, его половинки. Она исчезла во время испытательного полета нового корабля с экспериментальным пространственно-временным двигателем. один миг и связь оборвалась. Ни обломков, ни сигнала, ничего. Просто пустота. Артамонов до конца своих дней будет помнить тот леденящий душу голос оператора. «Коршун не вышел из прыжка. Следов на сканерах нет». Он бросил все ресурсы на поиски. На создание новых, еще более совершенных прототипов кораблей и установок способных, если не вернуть ее, то хотя бы заглянуть в тот континуум, где она затерялась. Но ничего не работало. Установки молчали, корабли разбивались о непроницаемую стену парадоксов. Это была словно насмешка. Он, повелитель целой цивилизации, был бессилен против молчания времени. Именно это молчание делало успех Туумов таким горьким. Они смогли. Они прорвались в будущее и привезли оттуда целых 200 тысяч колонистов. Эта информация, дошедшая до него через разведку, жгла ему душу. Почему у них получилось? Что они знали такого, чего не знал он? Мысль о том, что Ирина могла оказаться там в будущем, не давала ему покоя. В его роскошных, но пустых покоях среди голографических портретов семьи он чувствовал себя невероятно одиноким. Ему до боли не хватало шума детей, заполнявшего когда-то эти залы, ее голоса, ее мудрого совета, ее простого человеческого тепла. Цивилизация процветала, но его личная вселенная лежала в руинах. И в этом противоречии между общественным триумфом и личной трагедией и заключалась вся горькая ирония его правления. На связь вышел Рябов. Его голограмма мерцала в центре кабинета. Лицо морщинистое, как старый пергамент, но глаза живые, с искрой, как в молодости. Его голос, хриплый от возраста, звучал с легкой иронией. — Лидер, поступило предложение от ЦИБА провести с тобой прямые переговоры, — сказав кашляну. Руки дрожали, держа планшет. Артамонов, сидя в своем кресле из румийского камня, с трудом выпрямился, чувствуя, как спина ноет. — Переговоры? Значит, дожили до светлого дня, — подумал он. — Переговоры — это хорошо. О чем будем договариваться, известно? — спросил твердо. — Да, лидер, известно. О полноценном мире, — ответил Рябов. — Замечательно. Нам удалось дожить до этого дня, прекратить войну и населить техногенную цивилизацию людьми, — сказал Артамонов. Его взгляд скользнул по голографической карте Румии, где города-мегаполисы сияли, как звезды на закокеанах. Это победа. — Все верно. Вот только возраст победить не удается, — хмыкнул Рябов. Его рука дрожала, касаясь бороды. — Сколько нам осталось, старик? — Это да. Ну, Бога гневить нечего. Более двухсот лет живем, — ответил Артамонов. — Согласен. Нужно подумать о будущем. Нужна замена, а нам пора на покой. Рябов кашлянул. Его голос дрогнул, но в нем слышалась решимость. — Пора, Илья Константинович, пора. Смену мы подготовили, и вариант у нас один — стать киборгами. Артамонов посмотрел на него. Внутри теплилась надежда. — Да, в общем-то, не худший вариант, — кивнул Рябов. Его глаза блеснули. — Согласен. «Займемся после переговоров», — сказал Артамонов, откидываясь на спинку кресла. Его тело ныло, но разум оставался ясен. «Жизнь получилась интересной и полной приключений», — подумал он. «Пора передавать власть молодым». Размышление прервала и и цивилизации Келла. Ее голограмма появилась как мягкое свечение. «Голос — как шелест ветра» над Румийскими полями. «На лидер! Ваше здоровье стремительно ухудшается. Пора принимать решение», — начала она. Но Артамонов перебил. Его голос стал резче. «Знаю, Киэлла, знаю. Готовь мобильный модуль и установку. Скоро приступим. Вот только проведу переговоры и передам власть новому лидеру». «Хорошо». «Держу установку наготове для вас и членов Совета», — ответила Келла. Ее голограмма мигнула и исчезла. Вскоре доложили, что ЦБА на связи. Артамонов сразу ответил. «Че тянуть? Мир нужное и своевременное дело». Он активировал канал. Голограмма ЦБА, холодное свечение без лица заполнила кабинет. Голос звучал ровно но с легкой теплотой. «Лидер цивилизации Создателей на связи», — начал он. «Рада вас слышать в добром здравии, лидер», — ответил ЦБА. «Спасибо, но здравие уже подходит к концу», — ответил он, хмыкнув. «Понимаю. В этом минус вашего биологического состояния», — прокомментировал ЦБА мягко. «Что делать? За все приходится платить!» — вздохнул Артамонов. Его взгляд скользнул к окну, где румия сияла огнями мегаполисов, отражавшихся в темных водах океана. «Вы правы. Платить приходится во всех состояниях. Лидер, я вот почему вас побеспокоила. Наш временный договор о мире подходит к концу». Почему бы не заключить всеобъемлющий мир на все времена? Жить в мире лучше, чем воевать. цыба сделала паузу, как будто ожидая реакции. «Полностью согласен и поддерживаю ваше стремление к миру», — ответил Артамонов. Его голос окреп, сердце забилось быстрее от надежды. «Мы согласны заключить полноценный длительный мир». Предварительно договор уже составлен совместно с Успаслом. Вы можете ознакомиться, внести правки, согласуем и подпишем. — Хорошо. Присылайте. Но в этот раз именно подпишем, — уточнила ЦБА. Ее голос стал тверже, с ноткой удовлетворения. — Хорошо, как скажете, ЦБА. Мы согласны, — кивнул Артамонов, подумав. Мир — наш последний подарок Румии. На этой позитивной ноте контакт закончился. Делегации приступили к работе. В кабинете Артамонова помощники вносили правки, данные мигали на экранах, пункта о ненападении, обмене технологиями, совместном мониторинге границ. Вскоре договор был готов. Лаконичный, без лишних слов, но с четкими кодами доступа. Решили провести церемонию подписания на столичной планете создателя Ирумия, главном зале совета, где огромные окна выходили на сияющие мегаполисы. Их огни отражались в спокойных водах залива, а воздух был пропитан ароматом местных цветов, растущих под куполами. Согласовали время и все протокольные вопросы. Нейтральная зона на орбите, голографические подписи, трансляция для обеих цивилизаций. Артамонов посмотрел на друзей. Боев, Стивенсон, Бернс, Репин, Фуринь. Их лица светились усталой радостью. Глаза блестели от слез, что никто не скрывал. Время в конференц-зале на Румии тянулось медленно, пока делегации работали над договором. Зал просторный, с голографическими панелями, отображающими звездные сектора, создателей и туумов. Их границы мерцали синим и зеленым, как линии фронта, что вот-вот сотрутся. Воздух пропитан запахом свежезаваренного чая и легким озоном от голограмм, создавая атмосферу напряженной сосредоточенности. Артамонов сидел во главе стола. Его морщинистые руки дрожали, сжимая планшет. Сердце стучало от волнения. Мир — наш последний подарок потомкам. Рядом Боев, Стивенсон, Рябов, Фулин. Их лица светились надеждой, глаза блестели. Уз посол Атуумов. Модуль в человеческой оболочке с нейтральным лицом сидел напротив. Его глаза мигали, передавая данные ЦБА. Посол создателей у Туумов тоже присутствовал. Переговоры шли гладко, но с легким напряжением. Пункты о ненападении обсуждали часами, обмен технологиями вызвал споры, совместный мониторинг границ подозрения. Артамонов кашлянул сказал. «Доверие — ключ ко всему. Без него договор — ничто». Уз-посол кивнул. «ЦБА согласна, но нужны гарантии». Боев вставил. «Мы потеряли слишком много, но мир — наш шанс на будущее. Гарантии одни, наше слово. Сто лет мы доверяли друг другу, и все получилось». Эксцессы случались, но не часто. моих их благополучно локализировали и решали. Эмоции накалялись. Ряба вспоминал конфликты и битвы. Фулин вздохнул и предложил не вспоминать трудные вопросы прошлого. Наконец договор подготовили. Лаконичный текст на планшетах с кодами для дронов и обменом данными.